Мы с джошем тащились в нескольких шагах позади и старались не ухмыляться всякий раз, когда она оборачивалась. Джошуа хотел указать радости на недостаток ее метода, а мне, напротив, хотелось полной мере насладиться ее недоумчатостью как пассивным возмездием за то, что она меня отравила. От компетентности и самоуверенности, которые она являла в крепости, сейчас не осталось и следа. Сейчас радость оказалась не в своей стихии, а мне это нравилось. Вот видишь, объяснял я джошу То, чем занимается радость, иронично, но это не входит в ее намерение. Такова разница между иронией и сарказмом. Ирония бывает спонтанная, сарказм требует волевого усилия. Сарказм нужно создавать. «Не шутишь?» — спросил Джош. «Зачем я на тебя трачу время?» Мы потерпели поиски радости еще час, а потом переключили ее на зрячих, в частности, на приезжих караванщиков. Вскоре зрячие направили нас к храму, где слепой охранник, как нам сообщили, оградил свои нищенские угодья. Вот он, Джошуа показал на оборванную груду человечины, что подзвало к себе прихожан двумя потоками, текших по ступеням. «Похоже, ему досталось», — сказал я. «Меня поразило, что охранник этот один из самых энергичных и устрашающих людей, которые попадались мне в жизни, так быстро превратился в столь жалкое существо. Но, с другой стороны, я не учитывал его сценического мастерства». «Здесь свершилась великая несправедливость», — вымолвил Джошу. Он подошел к охраннику и мягко возложил руку ему на плечо. «Брат мой, я пришел облегчить тебе страдания». «Пожалей!» — слепца проныл охранник, потряхивая деревянной миской. «Успокойся», — сказал Джош, прикрыв его глаза ладонью. «Как-то я уберу ладонь, ты вновь будешь видеть». Я заметил, как напряглось Джошуа лицо, когда он сосредоточился на исцелении охранника. По щекам его покатились слезы и закапали на плиты мостовой. Я вспомнил, как легко давались ему исцеления в антиохии и понял, что нынешний напряг не от самого акта, а от той вины, что нес он в себе с тех самых пор, как ослепил этого человека. Когда джош убрал руку и отступил, они с охранником дрожали оба. Радость отшатнулась и прикрыла лицо руками, как бы загораживаясь от гнилостного дыхания. Охранник таращился в пространство примерно так же, как если бы просил милостыню, но глаза его больше не были белыми. «Ты видишь?» — спросил джошу «Видеть-то вижу, но все не так. У людей синяя кожа». «Нет, он и впрямь синенький. Помнишь, это мой друг Шмяк». «А ты всегда синим был?» «Нет, я такой недавно». И тут охранник перевел взгляд на джошу Изумление на его физиономии сменилось ненавистью. Он подскочил к моему другу, рывком выхватил из своего тряпья кинжала и одним ударом мощным раскроил бы Джошу грудную клетку, если бы радость последнюю долю секунду не сшибла его подножкой на землю. Но вскочил он моментально и кинулся в новую атаку. Я успел вытянуть руку и ткнул его сразу в оба глаза, радость в тот же миг пнула его в затылок. Корчась от боли, охранник повалился на землю. — Мои глаза, — взвыл он, — извини, — ответил я. Ударом сапога Радость выбила из его кулака нож. Я обхватил Джошуа за плечи оттолкнул его на всякий случай подальше. «Тебе лучше набрать дистанцию, пока он снова не прозреет». «Но я же хотел помочь», — сказал Джошуа. «Ослеплять его было ошибкой». «Джош, ему наплевать, он одно знает, ты враг, и он должен тебя уничтожить». «Я уже сам не понимаю, что делаю. Даже когда стараюсь совершить что-то хорошее, все идет наперекосяк». «Нам нужно ехать», — сказала Радость. Уназила Джоша за одну руку, я за другую, и мы увели его, пока охранник не собрался с силами для третьего приступа. У Радости был с собой список того, что требовалось привести Валтасара в крепость, поэтому некоторое время мы искали большие корзины минерала под названием киноварь, из которого добывают ртуть, а также какие-то специи и красители. Джоша бродил за нами по рынку в неком оцепенении, пока мы не набрели на торговца черными бобами, из которых в Антиохии делали темный напиток. «Купи мне таких», — попросил Джоша. «Радость, купи хоть немного». Она послушалась, и Джош прижимал к себе мешок бобов, как младенца, всю дорогу до крепости. «Большую часть пути мы проделали в молчании, но когда зашло солнце, мы уже почти достигли тропы на Плато. Радость галопом подскакала ко мне». «Как он это сделал?» — спросила она. «Что?» Я видела, как он исцелил глаза того человека, как он это сделал. Я знаю много видов волшбы, но никаких чар он не насылал и никаких зелий не смешивал. — О, это очень могущественная волжба ответил я и на всякий случай оглянулся, проверить, слышит ли меня Джош. Тот ехал в обнимку с мешком бобов и что-то бормотал себе под нос, как он, собственно, и делал всю дорогу. Молился, видимо. — Расскажи мне, как это делается, — сказала радость. Я спросила у Джоша, но он только поет, точно его по голове грели.